Из прохода сильно тянуло холдом. Сперва он хотел на прощание поджечь сток. Дым пойдет вверх, а то-то будет там страхов и пересудов. Огненного змея заподозрят. Ну, яма она и есть, яма. Недаром у далеких предков в жаркой стране за зимними горами бог смерти так прямо извался «Яма».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 скопидомного варяга и честно поделил пополам, оставив долю грядущему бедолаге. А может, князь с княгиней прямо сегодня еще кого-нибудь ввергнут? Залез обратно на сток и взбил сена чтобы мягче было падать, и сверху заметил, что колья тут все же были, но кто-то их выдернул и редком поставил к стене добрый десяток.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 Они увидят ход и кинутся в погоню. А, придется погодить. Колдовать как следует жихрь, конечно, не умел, но кое-чего нахватался у тех же кота и дрозда. Разбойники без чар не живут. Он наковырял глины из стены и, с сожалением размочил ее пивом.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 Выражался глиняный при этом столь забористо, что многие хулительные слова не были знакомы самому Жихарю. Голс, конечно, был мертвый и противный, но чего и ждать от человека, пронзённого осиновыми колями. «Не заткнется ведь, пока не засохнет», — похвалил Жихарь сам себя и тронулся в путь. Коридор был просторный, не пришлось даже нагибаться, —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 Словно огромный земляной червь его продел. Он и бороздки на стенах. Искать его теперь никто не будет, а если и увидят, посчитают за умруна или за мертвеца, или за живого покойника, или чего доброго забойки труп примут. Потому что после смерти человеку, если он не желает спокойно в земле отдыхать, только в этих трех видах обретаться и можно».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 Людей, конечно, не грех попугать лишний раз, чтобы не возомнили о себе лишку, только пугателей и безжихарей хватает. Молодому пайцу редко приходилось сталкиваться с замогильным людом, но воспоминания остались самые поганые. Надо было в сене то порыться, найти сухую полынь, траву окаянную, бесколенную, на всякий случай. Умруны ее не терпят.